Глава 9. В гостях у мельника. Мы направились к воротам, которые, к моему удивлению, оказались незапертыми. Стоило лишь толкнуть створку, как-то распахнулось, даже не скрипнув. Выложенная камнем дорожка вела к строению в глубине сада. Но стоило нам шагнуть за ворота, как на пути появились собаки, которые до того лишь рассматривали нас через ограду. Они остановились, преграждая нам путь с интересом нас рассматривая но, судя по их виду, нападать они не собирались. «Вы с собачками ладите?» — повернувшись ко мне, уточнил Гришани. «Что?» — не понял я. «Любите песиков», — улыбнулся парень и вынул из кармана спичечный коробок. «Сложно сказать. Я пожал плечами и собрался вызвать Банши, который всегда легко находил общий язык со зверями. Но Гришани меня удивил». Он ловко швырнул коробку в глубину сада и, как только так коснулась травы, громко приказал «Охранять!». Собаки молча сорвались с места и буквально застыли рядом с брошенным предметом. Я уже совсем по-другому взглянул на своего спутника, а тот лишь пожал плечами и придал лицу ужасно важный вид. «Давайте-ка, господин адвокат, разберемся с нашим с вами дельцем», — протянул он, коверкая слова на московинский манер. «Сдается мне, шта Мишаня тут работает без продуху. Может, еще и Горькой пристрастился. Всем известно, что Петрограде любит это дело». Парень сокнул языком и одновременно щелкнул себя по горлу. «Многие тут опьючь, не просыхая, и травятся всяческими грибами богомерзкими». «Неправда. Я даже несколько пешил от такой искусной актерской игры своего водителя». «Ну, может, вы и не знаете о том, как поживают благородные, а вот мне известно то, о чем вы, Павел Филиппович, не слыхивали. Говорят, что у вас тут опритоны да проститутшины на каждом углу». «Но говаривают», — отмахнулся я, косясь на собак. Тени сводили с нас взгляда, но даже не думали останавливать идущих по дорожке гостей. Они сидели рядом со спичечным коробком, словно он был домом, который стоило охранять. Для себя я решил, что в ближайшее время обязательно поговорю с Гришаней относительно его талантов. Он проболтался, что у него есть особые способности, когда рассказывал о встрече с Вальдоровым, вот только не сказал, какой стихией владеет. Гриша шел по дорожке вальяжно, словно и не на чужой территории сейчас находился. Я шагал рядом. Не хотелось бы, конечно, чтобы братишка мой оказался пьянчушкой. У нас в семье таковых никогда не водилось если не считать брата Батинова и дед по материнской линии, да еще дядька мой, еще двоюродный брат, но он не считается, потому как помер, когда в белой горячке прыгнул в колодец. А больше никто не пил так, чтобы досыта, только иногда пригубить можем, но чтобы неделю подряд такого не бывает, истину глаголю, ежель только на масленицу, ну там сам искупитель вел. Парень осенил себя священным знаком и криво усмехнулся, тихо шепнув. — За нами наблюдают. — Я все же надеюсь, что братец ваш вовсе не запойный. Он хорошо учился, и педагоги дали ему отличную характеристику. — Да, они напишут все что угодно, ежели захотят сбагрить воспитанника. Знаем мы таких. — У нас в Петрограде не принято подделывать бумаги, — возразил я. Гриша обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Ура! Слово, мастер-адвокат! Вы прям как только на свет народились! Неужто и впрямь верите, что все поступают по совести, да еще и слово свое держат? Как вы еще не разорились, мастер? Или у вас денег так много, что вы еще не заметили, как вас ваши же домашние обирают?» Я кашлял в кулак, потому как с трудом сдерживал смех. До того Гриша не вошел в образ приезжего из Московии. И речи и манеры его очень отличались от обитателя столицы. Сам парень настолько вжился в роль, что даже элегантно высморкался в руках пиджака. «Но ничего, заберу Мишань домой, познакомлюсь с семьей», — продолжил парень. «Научу, как правильно себя вести в порядочном обществе и подскажу, что пить можно, только начиная с пятницы, ну или, на крайний случай, с вечера четверга». «Конечно!» — кивнул я, краем глаза, замечая движение в беседке, что притаилось среди деревьев. А через мгновение из беседки вышел высокий мужчина с седой шевелюрой и окладистой бородой. Он был облачен в белую рубаху и светлые широкие штаны. Мне подумалось, что именно так должен выглядеть настоящий деревенский староста. Мужчина меж тем нахмурился и свистнул, видимо, призывая собак. И вот только никто из них не сдвинулся с места. «Дядь, ты не серчай», — внезапно по-доброму заявил Гриша. «Я, песик в твоих, попросил присмотреть за моей вещицей. Они там пока побудут». Мельник окинул нас оценивающим взглядом. Основное внимание досталось моему сопровождающему. Тот не смутился, расправил плечи, сунул большие пальцы ладоней в петли ремня на поясе штанов и выпятил грудь. «Кто вы такие?» Неприветливо поинтересовался хозяин дома и упер пудовые кулаки в бока. «Я вас не звал. Идите...» «Меня зовут Жора Арбатский», — перебил ее грешание. «Я давеча прибыл из Московии, чтобы братца своего найти и забрать с собою. Так вышло, что мамка его с моим батей спуталась, а потом померла. Ну что взять с дурной бабы? Померла и не сообщила об этом бате. А он и в ус не дул, что она брюхатая была». Знал бы, то обязательно заботился, чтобы приплод в семье остался. Тем более сын. Шутка ли? Нас, Арбатских, не так много мужиков осталось, чтобы так запросто отказываться от сынов. Была бы дочь, я и не приехал бы. Но брат делал другое. Я от брата не откажусь. Родная кровь не водится. Я сердцем чую, что та Мишаня, мой кровный братюня. — Я не понимаю, про кого вы говорите, господа, — насупился мельник. К вам обратился Михаил Летний, вступил я, поняв, что пришло мое время. Он воспитывался в приюте святого Гавриила в Корабельном районе и поступил вам в помощники. Мельник насупился и сжал кулаки. И мне показалось, что способности греша действуют далеко не на всех, но назревающий конфликт прервал женский голос. Герасим Игнатьевич, зовите уже гостей на чай, а то решат еще, что вы забыли о законах гостеприимства. Что про нас там договорить добрые люди, что мы для гостей пожалели чашки чая или баранки? Из беседки вышел владелец приятного голоса. Ей показалась девушка лет 20 в простом красном платье. Она откинула за спину толстую темную косу и улыбнулась. Василинка, дочка моя, мрачно вздохнул мельник, а меня, стало быть, Герасим Игнатьевич кличут. Чай стынет, напомнила девушка и вернулась в беседку. Я заметил, как Гриша гулко сглотнул, а потом приосанился. «Ежели чаем угостить, и то не откажемся. У нас в это время как раз подают чай с баранками». «А не хмельное?» — соощурился мельник, давая понять, что слышал нашу беседу. «В моей семье не принято пьяницами быть. Кто ж днем пьет хмельное? Для этого вечер есть», — резонно заметил Гришаня. Мы прошли в беседку, где нашелся широкий стол с двумя лавками, стоящими по обе стороны. На столе выселся начищенный желтый самовар. Рядом с ним находилась сухарница с баранками и сахарным печеньем. «Угощайтесь, гости дорогие», — предложила Василинка, разливая по чашкам ароматный отвар. «Вы как будто нас ждали», — усмехнулся Гриша с благодарным кивком. «Просто батюшка иногда случайно бьет чашки». — ответила девушка, с теплом взглянув на мельника. — Вовсе не случайно, — проворчал он. — Мне по нраву кружки. Чтоб большой была и удобной. А эта ваша чашка, в ней же один глоток всего. К тому же чуть сильнее сдавишь, как она хрустя сломалась. Разве это посуда? Так, шутка какая-то. И лишняя трата денег. — Разве мы бедные? — девушка покачала головой. — Или тебе для меня жалко пару монет? — Не жалко. Буркнул мельник и взглянул на меня из-под лоби. «Значит, вы пришли прознать про моего помощника, про того, который пришел из приюта?» «Именно», — кивнул я, надеясь, что при дочери мужчина не станет юлить. «У нас каждый год появляются новые помощники. То приходит работать в лавку, что ниже по улице стоит, то в дом нанимаются, то на мельницу. От желающих заработать отбоя нет. Вот только работать из них мало кто хочет», — начал мужчина. «Это как?» — бесхитростно уточнил Гришаня, шумно отпевая напиток. «Все денег хотят, а спину гнуть не особенно», — пояснил Мельник. «Многие привыкли, что в приютах их жалеют, что особо не заставляют работать. Многие из них даже стирать свои портки не умеют». «Батя!» — шикнул на него девушка. «Ну опять ты за свое». «Каждый человек должен уметь себя обхаживать», — возразил Герасим. «И стирать за собой, и готовить, и мыть» а то привыкли, что за ними кто-то делает, они боярами ходят. Вы знаете, господа, что многие, кто нанимался ко мне, решали, что моя дочка за ними должна убирать, еду подавать и посуду мыть. Василинка усмехнулась и кивнула, подтверждая слова отца. Представляете, приносят свои тряпки и кидают ей под ноги, мол, стирай, раз баба родилась. Баба родиться — это не самая удачная затея, многозначительно заметил Гриша, заставив меня подавиться напитком. От бабы никто не ждет ничего путного, а кромя бабьих дел, конечно. Но к бабе и претензий никаких нет. От нее требуется все ничего. Готовь, убирай, стирай, мой, детей, рожай, воспитывай, чтоб не стыдно за них было. Лечи, ежели захворают, угождай мужику своему, не перечь ему, голос не повышай, не умничай, ежели не спросят. А кто бабу спрашивают станет? Знам дел никто. Еще от бабы требуется, чтобы деньги не тратила, красоту сохраняла, чтобы мудрая была. «А мужику что остается?» — усмехнулся Герасим. «Вот начни за рубу, какая, кто пойдет биться?» «А кто эту зарубу начнет?» — невинно осведомилась дочь Мельника. И продолжил, не дожидаясь ответа. «Ясное дело, что не женщины. Значит, и биться должны те, кто ее начал. Сами разбирайтесь между собой. И нечего валить с больной головы на здоровую». «Так из-за баб чаще всего и бьются?» — не унимался Гришанек. «Дурак всегда причину найдет», — отрезал Герасим Игнатьевич. «А винить девку, что у самого голова дурная, дело последнее». «Мы отошли от темы», — напомнил я. «Мы пришли узнать про Михаила». «Мишаню», — поправил меня мой напарник. «Про Мишаню Арбатского. Он к вам пришел помощником устроиться. Нам про то его пацанчики рассказали». «Кто?» — удивилась Василинка. «Приятели», — пояснил я. Они приходили сюда, чтобы встретиться с Мишей. — Мишане им по факту никто. Они и подать заявление легавым не могут. Но я-то другое дело. Я, Мишане, не посторонний человек. Брат как-никак. У меня и бумага имеется. Бать его сыном признал, хоть и младшим. — И зачем ему это? — нахмурился Мельник. — А тем более не могу понять, к чему вам брат, о котором вы большую часть жизни даже не знали. — Он не родной человек. Нахмурился Гриша. Должен, значит, совернуться в семью. Так положено, тем более тут такое дело, что военная треба пришла. Чего? спросил я, не успев прикусить язык. А я не сказал, по-простецки уточнил Гриша и фыркнул. Пришла треба, чтобы от семьи одного кого-то мужеского пола отдали в солдаты. Когда-то прадед мой взял заем у императора и обещал, что каждые пять десятков лет в армию будем отдавать сына. «Вот сейчас как раз и пришло время, а у нас из всех мужиков свободных нет». «А нужен свободный?» — удивился я. «Зном дел. Должен быть здоров и не обременен семьей». «А у вас лично есть семья?» — хитро уточнил Герасим. «Я для того слишком молод, чтобы завести жену, но дети у меня имеются. Я им даже алимент платить обязан. Но с мамками ей иными я договорился» шо буду платить им по 10 рублей в год, пока девки не войдут в возраст, когда их можно сватать. Иногда и впрямь деньги даю, когда правда надо. А то я баб знаю, им только денег дай, они и потратят их на всякое ненужное». «Вас искупитель дочерьми наградил?» — сухо уточнил Мельник. «Был бы сын, то я бы на мамке и войны женился, чтоб по-людски все было», — закивал Гришаня. «Если б я не знал о его притворстве, то поверил во все». И так же, как и присутствующий за столом, испытал бы отвращение. Играл он талантливо, даже слишком. «Поверить не могу, что Миша с вами одной крови», — вырвалось у Василинки. Она густо покраснела, бросив на отца вороватый взгляд. Тот положил на тонкую девичью ладонь свою и ободряюще сжал. «Ты ступай в лавку, милая, мы тут по-мужски поговорим». «Батюшка», — попытался возразить девушка, — — В нашем доме бабы не перечат, и, супротив, батя не лезут в пекло! — важно заявил Гриша, выгребая из сухарницы печенье. — Вы не у себя дома, — выпалила хозяйская дочь. — Здесь ваши варварские правила никто не станет исполнять. — И голос бабы у нас на мужиков не повышают! — с обидой выдал Гриша и демонстративно сунул в карман несколько баранок. «Хватит — Хватит! — громко оборвал разгорающийся спор мельник и ударил кулаком по столу. Чашки на нем подпрыгнули и жалобно звякнули. — Простите моего клиента, — мягко начал я. Он человек прямой и не понимает, как звучат его слова. — Чего это? — начал был клиент, но замолк под моим предупреждающим взглядом. — Мы уже поняли, что Миша у вас работал, и теперь хотим узнать, что с ним случилось. Если он сбежал, то сообщите нам об этом, чтобы мы могли объявить его в розыск. Василинка испуганно взглянула на отца и потупилась. Она закусила губу. «Ступай домой, милая, проверь опару. Должно быть, тесто уже поспело, а помощницы не чешутся. Опять испортят выпечку». «Прошу», — кивнула девушка. Уходя, она схватила отца за руку и прижала его пальцы к своей щеке. Потом отвернулась и зашагала по дорожке в сторону ворот. «Искупитель не подарил мне сыновей. Я тоже когда-то считал, что таким образом судьба меня наказала». Все ждал, что супружница понесет сына. Но вышло так, что у меня родилось три дочери. «От — Отж засада! — протянул Гриша. — Только дурак станет клясть судьбу за такой подарок, — сурово перебил его мельник. Мне повезло, что каждая из дочерей выросла доброй, сильной и трудолюбивой. Все в свою мать. Она покинула этот свет в одну из тяжелых зим. Горячка не пощадила ее и забрала на небо. Мужчина потер переносицу, помолчал немного, а потом продолжил. «Если бы не дочки, то я бы с ума сошел от горя. Они помогли мне сохранить рассудок. И пока я тужила свои потери, девушки не дали мельнице пропасть. Оказалось, что каждая из них знала все о моей работе. Даже Василинка, самая младшая, таскала мешки с зерном, следила за жерновами». Мужчина тряхнул головой и с холодной злобой посмотрел на грешаню. Если вы, господин хороший, хоть раз себе позволите что-то дурное сказать о моей дочери, косо глянуть на нее или отозваться с пренебрежением, то я не посмотрю, что вы важный гость из Московии. Я вам на одну ногу наступлю, а за другую дерну, так что никакой лекарь не сошьет. И даже ваш адвокат-некромант не сможет собрать, чтобы воскресить, и я понятно изъясняюсь». Гришаня проникся обещанием Мельника и молча кивнул. Потом вынул из кармана одну баранку и положил ее на стол. Мишек к нам и впрямь приходил. И даже работал, — продолжил Герасим. Я его оформил официально, потому как посчитал, что парень он хороший. Конечно, поначалу я закрывал от него буфет и кладовку. Проверял, не уменьшается ли хмельное в бутылках, которые стоят на кухне. «Пил?» — с горечью спросил Гриша. «Нет, конечно», — отмахнулся мельник и скривился. И от работы не бегал. Вставал рано, ложился поздно, ел всегда с аппетитом. «И что случилось потом?» «Потом», — мужчина отвел взгляд, — «просто в один из дней ушел, и все тут». «Много с собой прихватил», — деловито осведомился Гришане. «Что?» — опешил Мельник. «Да ничего он с собой не взял, кроме своих вещей. Да и вещей тех был, всего ничего. Куртку, смены белья и штаны с рубахой. Он не взял даже ту одежду, что я ему выдал для работы, потому у меня к нему претензий нет». — А почему пацанчикам его не сказали об этом? — не унимался Арбатский. — Чтобы они в приюте всем растрезвонили, что я лютую, чтобы ко мне потом никто не пришел наниматься? — мрачно спросил Герасим Игнатьевич. — Ясно, значит, свалил мой братишка. Вы, говорите, вещи тут остались, в которых он работал? — Что? — насторожился мужчина. — Мне бы хоть одну тряпку из тех, что он носил. Это поможет его найти». «Нет ничего», — резко ответил мужчина. «Я все отдал нищим. Здесь храм есть неподалеку. Туда и снес, когда ходил на службу. В пятницу как раз». «Понятно», — вздохнул Гриша и встал на ноги. «Спасибо вам за чай и угощение. Но нам с адвокатом пора и честь знать». «Да», — неопределенно протянул я, поднимаясь из-за стола. Мельник махнул рукой, отпуская нас. — Всего вам, господа, чего заслужили. Провожать не стану. А собак не забудьте отпустить. Не хочу жрецов звать, чтобы помогли животинкам прийти в себя. Мы пошли прочь. И оба молчали, пока не оказались за воротами. Лишь там Гришаня расслабился и сделал рукой пас, негромко сказав. — Хватит. Собаки за оградой сорвались с места и бросились в сторону беседки. Там стоял Мельник и смотрел нам вслед. «Миша никуда не уходил», — едва слышно сказал мой помощник. «Он еще в доме. Не сойти мне с этого места!»